Глава 32. Восстановить сим-карту мне не удалось. Я и в выборе мобильной связи оказался однолюбом, как бы смешно это ни звучало. Прошлый номер я получил, когда мне не было 14 а значит, в салоне потребовался бы паспорт отца. Да и свой я благополучно оставил в машине. Поэтому пришлось прибегнуть к услугам Егора и временно использовать сим-карту, оформленную на него, а заодно и распрощаться с аккаунтами в социальных сетях. Благо, я не пользовался ими фанатично. Главное — дожить без контактов до завтра, встретиться в универе с Катей, а в среду с утра заехать за Линой, как и договаривались, чтобы отвезти её на учёбу. И всё войдёт в свою колею. Я просматриваю объявления, отметая варианты съёмок квартир у чёрта на куличиках, а заодно и привыкаю к новому телефону, который в ладони лежит гораздо удобнее, чем прошлый iphone Парни же ковыряются с Рено Даника, пытаясь понять, почему его машина вдруг стала расходовать так много бензина. «Лёх, ткнёшь кнопку на чайнике? Без кофе болванка совсем не соображает почёсывает затылок Егор. «С твоего топчана только руку протяни, а мне проблемно даже ногу согнуть. Полночи с брательником по сетке проиграли. Я и не помню, как от компа отполз и отрубился. Знаю только, что проснулся на диване в позе зю и теперь все мышцы болят». Жалобно скулит он. «А ты тут как переночевал?» проявляет интерес Игорёчек. «Может, сегодня всё-таки у нас останешься? Машка моя не против, я с ней поговорил. А у Степана права голоса пока ещё нет». Вот как раз со Степаном мне меньше всего конфликтовать хочется. Смеюсь я, вспоминая разовощекого пацана, с которым мне не так давно посчастливилось познакомиться. Тогда я впервые взял на руки годовалого ребёнка и ощутил себя громадным дядей. А Степан от радости, что оказался так высоко, почти под потолком, пустил слюни счастья мне на пиджак. Опасный тип. Да всё нормально, не заморачивайся. Может, сейчас что-нибудь путное подвернётся, прокачусь по паре-тройке адресов. А там, глядишь, уже завтра отметим новоселье. А если серьёзно, то мне совсем не хочется нагружать парней чужими проблемами, а тем более стеснять их своим присутствием ещё и на личной территории. Ничего, и здесь можно ночь другую провести, не переломаюсь. Давай я тебя подкину. Всё равно, дело особенно-то нет. Догонялку загнали, но без зока Михайлова начинать не станем. Да и с реной ещё повозиться придётся. Но Егор с Даником справятся и вдвоём. Третьему только мешаться. Ну хорошо, давай, соглашаюсь я. Закипевший чайник издаёт громкий щелчок. И все реагируют на него одинаково. Дружно подтягиваются, разминаются, делают вид, что не так уж и спешат залить в себя дозу кофе. Даже мы с огорёчком будто бы никуда не собираемся ехать, лениво направляемся, каждый за своей кружкой. А потом, обжигаясь, мелкими глотками пьём живительный кипяток. И я ненароком вспоминаю о матери. «Алло, мам, привет!» Выхожу на улицу, чтобы поговорить нормально. «Да, это я. У меня всё в порядке. Я хочу извиниться за вчерашнее». «Не принимай, пожалуйста, всё это на личный счёт». Я не собираюсь вас избегать и даже с отцом не намерен прекращать общение. Просто дальше буду двигаться сам. Я заскочу завтра, чтобы забрать документы. Я уже снял квартиру, остались формальности. Не переживай. Отец тебе, наверное, из-за меня уже все нервы вытрепал. Нет? Молчит? Смеюсь. Странно. Ну ладно, не обижайся на меня. И не скучай, пожалуйста. Пока. Сажусь к огорючку в машину. В бокс мы возвращаемся в половине седьмого. Весь город вдоль и поперёк исколесили. Сначала однушку на Плехановской смотрел. Потом по другому адресу поехали. Перекусили по-быстрому. и Ещё с двумя хозяевами договорился. Повезло, что оба в районе цирка. Студию в микрорайоне Роща, как увидел, сразу отмёл. Я хоть и без особых претензий, но в пустые стены въезжать совсем не мой вариант. В итоге пришлось в центр возвращаться, к первой квартире. Заодно по пути купил себе пола на сменку. А с остальным потом разберусь. Главное, что с жильём определился. «Эй, народ, вы такой концерт пропустили!» С хохмами встречает нас Егор. «Сольный дебют Даника на самой большой сцене города. Выехал он, значит, из бокса на своей каталашке», на что и Игорёчек миролюбиво отзывается. «Ты б сначала Лёху с новосельем поздравил, а потом уже байки свои травил». «Да что там новоселье?» С воодушевлением обрубает его Егор и широко улыбается. «Есть ещё кое-что». Он облокачивается на капот Рено и заводит ногу за ногу, намеренно растягивая интригу. «Нам нежданно-негаданно такая перспектива подвалила!» «Ну и не томи», — решаю подыграть ему. Егор довольно прищёлкивает языком и отлипает от машины Даника. Но оттоящийся в нём информации не может устоять на месте. Радуется, как второклассник, получивший разрешение сходить за мелом посреди урока. «Короче, пока вас не было, а мы с этим безбашенным типом ковырялись в недрах его старушки, и Даник не собирался делать сольный выход наружу, к нам заглянул какой-то солидный перец в галстуке». Я поднапрягся сначала, когда он по-деловому стал расхаживать тут и рассматривать всё вокруг, а потом понял, что это он оценивает, стоит ли с нами связываться. Ну и оценил, что он хотел, не выдерживает Игорёчек. Сначала ничего, говоришь, рассматривал бокс, скептически хмыкая, а потом позвал второго мужика, с кем приехал. Водителя, может, или ещё кого из подчиненных потому что разговаривал он с ним бесцеремонно. Хотя, скорее всего, он так со всеми разговаривает. Давай ближе к финалу. В общем, он сделал нам предложение. Хохотнув, повинуется Егор, и его рассказ становится чрезмерно лаконичным. «Надеюсь, ты не дал скоропалительных обещаний?» «Я не настолько идиот, чтобы не давать скоропалительных обещаний в подобных случаях!» Продолжает ликовать Егор и, кажется, заражает всех своим уверенным настроением. «Такое предложение бывает только раз за всю жизнь, и ты хочешь, чтобы я жевал сопли?» «Нет, я согласился за нас за всех. Извините, парни, за то, что обеспечил вам стабильный заработок». «И на что ты подписался?» — спрашиваю я. Егор принимает серьёзный вид и пытается пересказать нам состоявшийся диалог чужим голосом. «Так», — скрипатцы произносят он в нос, — «в нашей компании пара десятков машин. Меня интересует их годовое обслуживание». И протягивает мне сложенный в лист который ему заблаговременно передал его прислужник. «По этим вин у вас должны быть в наличии все расходники. Все. В любое время дня и ночи. А начнём с первых трёх. Они будут тестовыми». «Посмотрим, как вы работаете». «Ну, и что я, по-вашему, должен был ответить?» «Нет, мы не справимся, простите нас, мы рукожопые». «Ничего ж сверхъестественного, свечки, фильтра, колодки». «Ну да, хорошая перспектива», — кивает Игорёк, пока я утопаю в своих размышлениях. Меня терзают смутные догадки насчёт бесцеремонного перца в галстуке и его приказного стиля общения, но пока я отмалчиваюсь. И когда пригоняют...» Завтра, после обеда. И да, вот номер телефона финансового отдела или отдела снабжения. Я так толком и не понял. В общем, надо связаться. Егор протягивает огорячку визитку, но я её перехватываю. В ту же секунду меня как простреливает. Это же дочка отца. И первое, что я испытываю, — колкая злость, подобравшаяся к горлу. Потому что подозревал, потому что догадывался, но отметал все навязчивые мысли прочь. Какого чёрта? Но злость не успевает впиться в меня, сдавить в своих тисках, затруднить дыхание. Я вижу воодушевление парней, их надежды, ликование. Подобное предложение могло бы открыть нам новые горизонты, выход на следующий уровень, серьёзный и перспективный. И я запоздало осознаю произошедшее. Отец ни за что, ни при каких обстоятельствах, не переступил бы через себя. Даже будь то последний представившийся случай, грозящий навсегда отделить его от внешнего мира высокой бетонной стеной, за которой ему придётся сидеть в одиночестве до скончания своих дней. А значит, этот его шаг навстречу вовсе не реверанс в мою сторону. Отец до мозга костей недоверчив ко всему и вся. Явившись в бокс, он своими глазами увидел то, что мы делаем, как мы делаем, где мы делаем, и оценил. Может быть, поспешно, и, может быть, ещё тысячу раз пожалеет об этом, но он наконец-то услышал меня. И я во что бы то ни стало постараюсь оправдать его доверие. «Лёх, алё, ты чё завист-то? Тебя что-то смущает?» Я слышу голос Егора только после того, как ощущаю его бодрый хлопок по плечу, и спешу возразить. «Да не, всё нормально». Ведь всё нормально, даже более чем нормально. Я осматриваюсь по сторонам, как будто вывалился в реальность из другого измерения, из серости в светлый день, и мне приятно вновь увидеть привычное окружение. «Слушай, а он не мог под чьи-то наводки на нас выйти? Название этой фирмы тебе ни о чём не говорит?» — спрашивает Игорёчек и заглядывает мне под руку, в то время как я продолжаю вертеть между пальцев визитку. Или он хочет добавить что-то ещё, но осекается. Осекается слишком резко. и по выражению его лица я понимаю, чем он собирался дополнить свой вопрос. Это был мой отец. Не видя причин юлить, подтверждаю его догадку. Егор удивлённо присвистывает. Даник по-дурацки переспрашивает. «Чё, серьёзно?» Я киваю, после чего в воздухе повисает неловкая пауза. «Я говорил тебе про скоропалительное обещание», — полголоса шипит Игорёчек в сторону Егора. «Теперь они будут винить себя, что поставили меня в неловкое положение». «Нет, я серьёзно. Всё нормально. Будем работать, парни». «Будем работать и двигаться только вперёд». «То есть у вас всё наладилось?» «Не знаю», — пожимаю плечами я. «Надеюсь, его приезд сюда и это предложение — хороший знак». «Конечно», — расправив плечи и вернув на лицо улыбку, одобрительно кивает Егор. «На днях наверняка вернёшься в своё прежнее холостяцкое жилище и оседлаешь колесницу». «Нет», — уверенно отрезаю я. но не успеваю объяснить свою позицию, от которой не собираюсь отказываться. В бокс входят девчонки, Лина и Катя. И ведь Лина не столько растерянной, сколько напуганной. Кто посмел обидеть моего ангела? «Ну вот, видишь?» Катя улыбается ей и не упускает возможности погрозить мне кулаком. «Я же говорила, с ним всё в порядке. Куда он денется?» «Растяпа! Забыл где-нибудь телефон!» Она проскальзывает мимо меня и каким-то чудным образом почти сразу же оказывается в крепких объятиях Даника. И пока я осмысливаю ситуацию, переключив внимание на белокурую девчонку, робко переминающуюся с ноги на ногу у порога, милую и невозможно очаровательную, такую родную, но вновь открывшуюся мне с неизведанной стороны, из-за капота Рено уже слышится приглушённое воркование. «Ты уж меня извини, что я заехала за тобой раньше времени. Так вышло. Но я не прочь посидеть здесь рядышком и подождать хоть до десяти». Но чужие голоса заглушают грохот моего сердца. Я подхожу к Лине так близко, насколько позволяют правила приличия, и прикасаюсь ладонью к её щеке. Что случилось? Егор с Игорёчком недвусмысленно кашляют и, озорно перебрасываясь безобидными шуточками, поспешно выходят на улицу. Но мне нет дела до их шутовства. Я тону в бездонных ангельских глазах и не желаю себе спасения. «Уже ничего», — кротко отвечает Лина. «Но я хотела убедиться, что с тобой всё в порядке». Я завожу из-за уха выпавшую прядку волос. «Почему ты решила, что со мной могло что-то произойти?» «Я прочитала это». Лина слегка отстраняется и достает смартфон из нагрудного кармана своего по-детски смешного комбинезона. Она снимает блокировку, и я вижу фотографию Шуши из странного содержания пост в Инстаграме. Даже не хочу дочитывать. «Ты всерьез из-за этого разволновалась?» — покусывая губу, спрашиваю я. «Мне приятна её забота. Приятно осознавать, что даже когда мы не вместе, она думает обо мне». Но тут я замечаю кое-что и еле сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться, в то время как Лина, опустив ресницы, продолжает. «И потом ты не отвечал на мои звонки. Я решила, что могу позвонить Кате, нашла в маминых бумагах её номер и... Куда ты смотришь?» Заметив моё веселье, вспыхивает она. «Твои кеды». «Ты смотришь на мои кеды? Сейчас?» «Я смотрю на твои кеды». «Зачем?» — смягчившись, смеётся она. «Я заметил, что они такие же безупречные, как и мои рубашки». Хохотнув, я обнимаю её за талию и притягиваю к себе. «По-моему, мы идеальная пара». «Два сама самовлюблённых эгоцентрика», — сквозь поцелуй пытается сказать она, но я не даю ей произнести ни слова, потому что эгоцентрик здесь только один, а она — ангел. Июньское солнце, едва проснувшись, выбирается из-за горизонта и спешит разбудить всех вокруг. Сквозь утреннюю дремоту я чувствую его ласковое прикосновение, щурясь и улыбаюсь. Нежиться в постели приятно, вдвойне приятно, если ты не один. Ощутив на шее лёгкое дыхание, я стараюсь как можно аккуратнее перевернуться на бок и не выбираясь из уютных объятий, в который раз полюбоваться изученными вдоль и поперёк чертами лица. Длинными ресницами, прямой линией носа, подёрнутыми сном губами, мужественным подбородком. И только насытившись всем этим сполна, я отваживаюсь прильнуть к нему ещё ближе и ласковым шёпотом пропить в самое ухо. «Хэппи бёздэй ту ю! Хэппи бёздэй ту ю! Хэппи бёздэй, хэппи бёздэй, хэппи бёздэй ту ю!» И подытожить своё поздравление лёгкими невесомыми поцелуями во все те потаённые уголки его тела, которые мне особенно нравятся. Выпирающая косточка за ухом, впадинка у ключицы, нежная кожа висков и, конечно же, маленький шрам на лбу. Это 22-й день рождения Лёши, второй, который мы отмечаем вместе, и первый, когда я могу поздравить его, не вылезая из постели. С минуты на минуту должна позвонить Катя. Они с Даником любезно согласились оставить у себя на ночь подарок, который я ему приготовила. Я считаю, что сюрприз должен быть сюрпризом при любых обстоятельствах, и поэтому сейчас немного нервничаю, всё ли пройдёт нормально. Но как только Катина аватарка вспыхивает на экране моего телефона, заранее поставленного на беззвучный режим, Я выскальзываю из спальни, на ходу натягивая домашнее платье, и выскакиваю из квартиры. Катя ждёт меня внизу, на улице. Ей тяжеловато подниматься на третий этаж без лифта. Мы живём на третьем и четвёртом этажах таунхауса. У неё уже приличный срок, поэтому я сама выхожу к ней. Здороваюсь, благодарю за радушие и раннюю доставку подарка. Машу Данику, который сидит в машине. И напоминаю о месте и времени, где мы все встретимся сегодня вечером. Наша тесная компания, которая желает от всей души поздравить Лёшу, насчитывает не более 12 человек. Катя и Даник, Игорёк, Маша и Степан, Егор со своей новой подружкой, имени которой я пока не знаю, обе наши мамы и друг моей мамы Юрий Сергеевич, с которым она познакомилась благодаря Инстаграму. Собственно, сам именинник и я, вот и всё. Не будет только Лёшиного папы. Нет, у него с отцом сейчас на редкость прекрасные отношения, просто Владимир Романович на днях улетел в Италию по делам, но сразу по прилёте обещал нагрянуть к нам в компании своего давнего друга. Поэтому празднование Лёшиного дня рождения, чувствую, слегка затянется. Но это же прекрасно. Я возвращаюсь в квартиру и слёзно прошу подарок не визжать, поглаживаю его по макушке. В ответ он вылизывает мне руки и глядит умными глазками-бусинами мне в глаза. Я не могу не умилиться и, конечно, хвалю его за послушание, на что Алексей незамедлительно реагирует. «С кем это ты там разговариваешь?» — доносится его голос из комнаты. Я прикусываю язык, опускаю малыша на пол и приоткрываю дверь, чтобы щенок Корги сам вошёл в спальню. Моё сердце бешено стучит. Я знаю Алёшиной давней мечте, но всё равно испытываю сильное волнение. Раньше он не мог себе позволить четвероногого друга из-за своей вечной занятости, но теперь у него есть я. А я волнуюсь, чертовски волнуюсь, справлюсь ли? Ведь я никогда не имела дела с собаками. В моей жизни были только кактусы, но всё когда-то бывает в первый раз. Интересно, а у Корги имеются свои персональные ангелы?